Глава двадцать пятая. Испытание. С утра, как и договаривались, отправились на полигон. Я, пан пушка и Триунтера, его подчиненные. Мы с пан пушкой уселись в пролетку, за нами ехали большие телеги с тентами, каждую тащила пара битюгов. Услышав, что ехать придется на Ржевский полигон, я приуныл. До вокзала, значит, потом поездом до Твери, потом по местной разболтанной дороге куда-то в сторону Ржева, За день только в одну сторону доедем, а мне послезавтра надо быть в ВМА, на докладе по веществу СЦ. Не успею, отказаться что ли? Но меня успокоили, до Твери ехать не надо, Ржевский полигон — это от наименование реки и села Ржевки, в восьми верстах на северо-восток от Петербурга, вечером приедем обратно в столицу. Полигон, хоть и назывался главным полигоном ГАУ, производил унылые впечатления — Кирпичные казематы только строились, бараки и службы располагались в дощатых сараях, которые казармами назвать было сложно. Сейчас их старательно красили в зеленую краску. На полигоне постоянно располагалась рота охраны и обслуживания полигона, а также учебная батарея из разнокалиберных орудий. Пан Панпушку здесь хорошо знали. Командир рота пригласил к себе в домик, где его жена, весьма миловидная особа, напоила нас чаем с пирогами собственного изготовления. Унтеров команды семёна Васильевича тоже повели кормить солдатскую столовую. Наявшись, мы пошли на позицию, где были приготовлены к стрельбе два орудия. Чуть поодаль, возле свежеотрытого окопа с приличным брустером, стояли два стола и деревянные ящики. семён Васильевич сказал, что там ручные бомбы. Ого, это уже становится интересно, побросаем гранаты. Давайте пока отстреляем 87 миллиметровые гранаты, предложил пан Пушка, подведя меня к орудиям. Это орудие «Круппа», пожалуй, самые удачные, нарезные, казнозарядные полевые орудия русской армии. А вот и наши канонеры из учебной артиллерийской батареи, Осип Виноградов и Петр Шавров. Канонеры вытянулись во фрунт, устаившись на необычно одетого штатского. «Здорово, молодцы артиллеристы!» — поприветствовал штабс-капитан, выстроившийся расчет орудий. «Здраво, желаю ваш бродь!» — откликнулись молодцы. По команде к орудиям расчеты слаженно, как на параде, заняли места у пушек. семён Васильевич давал мне поясн Предвидится смотр полигона товарищем, заместителем, генерал-фельдсехмейстера, генералом от артиллерии Леонидом Петровичем софиану в сопровождении начальника Михайловской академии, тоже полного генерала от артиллерии Николая Афанасьевича Демьяненко. Оба генерала члены военного совета, а софиану еще и член Государственного совета империи. Так что надо не ударить в грязь лицом. С утра мне передали распоряжение генерала Демьяненко готовить к показу новые боеприпасы так как Софиана непременно пожелает увидеть что-то новое, что ему еще не показывали. Перокселиновыми зарядами его не удивишь, а русского бездымного пороха пока нет. Поэтому решили показать ТНТ, поинтересовался я, но ведь испытания еще не закончены. Как я понял, это не имеет значения. предварительный отчет уже переписан, и завтра я его подам на подпись генералу Демьяненко. А пока все готовятся к смотру, окончательный отчет с включением туда испытания ручных бомб будет закончен. Тем временем орудия были готовы к стрельбе. Взмах флажка и два гулких выстрела раздались почти одновременно. Если бы мы стояли рядом, то ничего бы не увидели из-за густого дыма, окутавшего орудие. А так, поскольку стояли на пригорке, я увидел, что после небольшой задержки у двух мишеней вспухли, в общем-то, одинаковые фонтаны, выброшенные взрывом земли. «Небольшой недолёт. Сейчас поправят прицел и продолжим», — пояснил штабс-капитан. «Левое орудие стреляет снарядами с перкселином, правое — ТНТ». Новый залп, и обе мишени разлетелись в дребезги. Подъехал верхом командир батареи, ведя в поводу второго коня. пан пушка легко, только на секунду коснувшись тремени носком сапога, вскочил в седло, и оба офицера неспешно поскакали к развороченным мишеням. Через какое-то время, зафиксировав разрушение от снарядов, они вернулись. Так повторилась серия из 10 снарядов, потом левое орудие стало стрелять ТНТ, а правое — перекселиновыми снарядами, и так опять серия по 10 снарядов. После попадания регистрировался характер повреждений. После 20 выстрелов ко мне подъехал Панпушка и сказал, что, как и ожидалось, перокселиновые снаряды вызывали на 12% больше разрушений, чем ТНТ, однако вес заряда перокселина был больше на 20%. Теперь мы перешли на площадку для метания гранат, или, как их здесь уже привыкли называть, ручных бомб Степанова Панпушка, РБСП-1 и РБСП-2, рубчатые ананаски и гладкой лимонки. Помощники «Панпушка» уже расставили чучело в мешках в 17-22 саженях от окопа. Что же, это просто школьный норматив, хотя солдаты сейчас более низкорослые и слабосильные. Пусть будет так. Еще был отмечен толченым мелом круг диаметром две сажени. Туда нужно было попадать. Вышел метатель из команды «Панпушка». Довольно рослый унтер и без труда, вставая на приступочку окопа, забросил лимонку в центр круга. Грохнул взрыв. «Мы пошли посмотреть на мишени». Из десяти наступавших один явно убит крупным осколком в область груди и четверо раненых мелкими осколками. Зафиксировав результаты покрасив мелом разрывы, вернулись на исходную позицию и повторили. результате были примерно повторяющимися, но в конце мешки заменили сменился метатель. Он выглядел покрепче первого лап как у медведя, с широкими ладонями человек физического труда. Штабс-капитан напомнил ему, чтобы после броска он быстро прятался за бруствер и ни в коем случае не глядел на результат броска. Унтер так точно и взял первую ананаску. «Мы отошли еще сажени на 50 «Ближе опасно», — предупредил пан Пушко. На этот раз грохнуло так, как будто выстрелили из пушки. Взметнулась земля, ближайшее чучело снесло вовсе. дальние измочалило крупными осколками, но некоторые цели вовсе не пострадали. «Наверное, бомбу рвет по насечкам на крупные куски», — подумал я. «Хотя чугун металл хрупкий должен был бы крошиться на множество осколков». После того, как метатель бросил еще четыре гранаты, семён Васильевич сказал. «Не будем больше испытывать судьбу, господа», обращаясь ко мне к командиру батареи, добавил. «Не угодно ли попробовать?» Артиллерист отказался, сказал, что ему из орудия как-то привычнее стрелять, а я согласился, только попросил сначала учебную гранату без запала и взрывчатки попробовать метнуть. «Извольте», — сказал капитан, — «я бы не дал вам сразу боевую. Мои унтера два дня учились кидать бомбы в цели на дальность». Граната-лимонка, то есть ручная бомба РБСП-1, надо привыкать к названию, оказалась удобной в руке, и потренировавшись, я попросил девайс с запалом. пан пушка достал запал и показал, как выдергивается кольцо-предохранитель. Потом сказал, что надо размахнуться и метнуть, на всякий случай, из окопа. Окоп широкий, есть где сделать два шага перед брустером на постепенно увеличивающемся подъем приступке пандусе. Так что оказываешься приблизительно по пояс над брустером. Подъем по пандусу нужен, чтобы не бросить гранату себе под ноги. Тогда нужно как можно скорее выскакивать из окопа, не пытаться искать выкатившуюся гранату, а спасаться самому. Задержка взрыва 4 секунды, этого хватит, чтобы выпрыгнуть два раза. Если граната окажется сразу за бруствером и броска не получится, наоборот, сгруппироваться как можно ниже над ней и переждать взрыв. Получив инструктаж, я потренировался вытаскивать кольцо из неснаряженного запала. Потом, когда понял, что я готов, панпушка вставил запал, повернул его до фиксации остался рядом со мной передав мне гранату и немного отойдя в сторону по длине окопа. «На помощь готов прийти», — сообразил я. Помощь не потребовалась. Выдернув кольцо, я сделал по пандусу шаг к брустверу и зашвырнул гранату даже дальше, чем хотел, к дальней границе мелового круга. Бумкнуло, качнулись уже посеченные осколками чучело. Вот и все. После обеда пошли смотреть лабораторию «Панпушка», располагавшуюся в одном из сараев. Насколько убогим было это сооружение снаружи, Настолько лаборатория поразила меня порядком и чистотой внутри. Все было продумано, чувствовалась хозяйская рука штабс-капитана и его помощников. Лабораторное стекло сияло, никель всяких приборов и кубов блестел, как начищенное серебро. Стояли просторные лабораторные столы и вытяжные шкафы. Тут же по стенкам были развешены мои газовые маски. Скоро должны привилегии на них созреть. Причем в Германии и Британии уже получены положительные заключения. Вот фиг вам, а газовые атаки. Семен Васильевич похвастался, что они могут вырабатывать около ПУДа ТНТ в неделю. Процесс отработан и поставлен на поток. Так же, как и снаряжение снарядов, которые проходят в отдельном помещении. Потом мы посмотрели лабораторию по выделке запалов «Панкушка» для боеприпасов с ТНТ. Все тоже слажено и аккуратно. Я остался очень доволен увиденным. Теперь я точно знал, что Семен Васильевич не подведет меня. Вот только как он отнесется к подготовке людей для нашего с дедом завода по выделке ТНТ – отпустит ли кого-то из своих унтеров-лаборантов. Я решил не поднимать этот вопрос до окончания испытаний. Назад ехали быстрее, так как грузовые повозки шли быстрее, на прощание я вручил покрасник и унтерам-метателям, поблагодарив их за молодецкие броски. Вернувшись в гостиницу, я настолько устал, что даже не пошел ужинать и завалился в кровать, едва раздевшись. Сашка больше не давала себе знать, видимо, его напугала мансардная разборка этой ночью, но я был рад, что он не исчез на совсем. На завтра, плотно позавтракав и приведя себя в порядок, я без четверти 12 был у главного штаба, рассчитав, что если я выйду из гостиницы минут за 40 то неспешно доберусь до цели. Часы надо прикупить сегодня же в гостином дворе, как выйду от Агеева. Я к подполковнику Агееву Сергею Семеновичу, сказал я дежурному, назвав свою фамилию. — То есть к полковнику Агееву, — поправил меня дежурный капитан с аксельбантом. — Вас проводит господин Степанов. Кабинет Агеева, хоть и небольшой, но уютный, с книжными шкафами и картой Европы, действительно выходил окнами на зимний дворец, фасад которого был окрашен в необычный для меня кирпично-красный цвет. «Проходите, присаживайтесь, Александр Павлович», радушно приветствовал меня хозяин кабинета. «Не угодно ли чаю с лимоном?» Узнав что угодно, нажал на кнопку и приказал вошедшему унтру принести два стакана чаю с лимоном и сушки. Ну что, оклемались после ночи приключений в стиле бульварных романов? Подначил меня полковник, а я и забыл его поздравить. Надеюсь, револьверчик в гостинице составили Мне кобура понравилась, для нашей работы бы подошла. Ни разу таких не видел, ваше изобретение. Ну да ладно, что я вас расспрашиваю, у вас самого, наверное, много вопросов накопилось. Разговор наш продолжался больше часа. Оказывается, полковник Агеев теперь начальник разведывательного отдела главного штаба императорской армии. После нашего разговора еще в больницу он четыре месяца был в Туркестане, организовывал противодействие английским агентам, засылаемым на нашу территорию, чтобы взбунтовать местных ханов и князьков. Это ему удалось, а тут поступили сведения от агентов в Берлине, в том числе от известного мне майора Вайсмана, об интересе Рейхсвера, особенно к козер Марины, к Тринитратулуолу. Агееву пришлось выехать в Берлин и через Вайсмана убедить немецких ученых в бесперспективности этих работ. То есть для военных целей немцы тротил в ближайшее время делать не будут. Хотя ему удалось добиться подрыва боеприпасов, и одна из фирм взялась выпускать тротиловые шашки для горных взрывных работ. Но в военном применении конкуренция за ТНТ нам не грозит. В случае чего у нас есть Вайсман, мы активно продвигаем его по службе, скоро он станет подполковником, кем-то вроде вашего Панпушко, главным химиком при артиллерийском управлении, уверил меня Сергей семёнович Кроме того, Вайсман регулярно поставляет нам сведения военных секретах Рейхсвера, за что получает вознаграждение. «Не слышал, вы вчера с панпушкой развлекались, бросая на полигоне какие-то ручные бомбы?» – спросил Агеев. «Что это такое, я догадываюсь, мне доложили, а вот как вы их применять собрались?» «Есть два вида ручных бомб – оборонительная, тяжелая и мощная, с большим радиусом разлета осколков, до 40-50 сажений, так что ее можно бросать только из укрытия, со стены крепости или закопа траншеи. И вторая, менее мощная, но разлет осколков на 15 сажений, не больше». Ее можно метать в наступлении с хода, тогда такая карманная артиллерия незаменима, не будут же орудия стрелять по своим. Интересно, это получается новое оружие, которого ни у кого нет, спросил полковник. А я-то думаю, что англичане так засуетились вокруг вас. Мы ведь уже месяца два с того момента, как я прибыл из Туркестана и был приглашен во вновь созданный разведывательный отдел главного штаба, восстановили за вами негласное наблюдение и охрану. Здесь очень помогли мои бывшие коллеги, жандармы, в противошпионской работе без них как без рук. А что мистер ростин поведал? «Вообще-то это секретные сведения, но частично я имею право посвятить вас в детали», ответил полковник, «вы ведь участник событий. Не скрою, нам нужно было дождаться, чтобы Хопкинс, это его настоящая фамилия, произвел против вас какие-то откровенно враждебные действия, то есть захватил и принуждал к сотрудничеству. Он очень спешил, так как у него уже были здесь несколько провалов, и ему нужно было срочно хорошо зарекомендовать себя перед начальством, иначе бы ему грозила неизбежная отставка без пенсии мундира» поэтому он и пытался как-то зацепить вас еще в поезде, набиваясь в друзья. Выписал и заучил сведения современных английских ученых, известных своими работами физики и математики, пытался посадить вас в лужу. Но чуть не сел туда сам. Спросив его, кто еще из профессоров читал ему курс в Кембридже, где он никогда не учился, да вообще, какую специальность он там изучал, тогда бы вы сами его уличили во лжи. Так что Хопкинс человек неумный и авантюристический, поэтому посол его не любит и защищать не станет. Хопкинса даже склонять к сотрудничеству не хочется, настолько он глуп. Жаль, что вместо него кого-нибудь умного могут прислать. Ладно, хватит о дураках, вот что я вам хочу сказать, Александр Павлович. Как бы вы отнеслись к тому, если бы я предложил вам поступить на службу в разведывательный отдел моим заместителем по технической разведке? Огорошил меня полковник. Вы человек буквально энциклопедических знаний, видите новые там, где другие мимо пройдут. И вообще, показали себя храбрым человеком, годным к разведывательной работе. Я ведь в этом сам вчера убедился. Кстати, у меня будет для вас сюрприз, независимо от вашего решения. Понимаете, Сергей Семенович, только поймите правильно и не обижайтесь, ответил я. Я ведь изобретатель, то есть человек свободный и в мыслях, и в поступках, а государственная служба неизбежно будет меня ограничивать в этом. Кроме того, в Подмосковье мой дед уже начал строительство двух заводов по выпуску продукции по моим патентам. Мне необходимо там бывать, хотя я уже понял, что вся научная мысль столицы. Например, ни в одной московской клинике я бы не синтезировал антимикробное лекарство не провел его испытаний Завтра у меня участие в докладе на ученом совете военно медицинской академии помилуйте александр павлович никто не покушается на вашу свободу творчества изобретать себе на здоровье получать привилегии сказал примирительным тоном агеев убеждая меня наоборот вы приобретаете государственный статус не просто купца фабриканта а государственного человека на службе его императорского величества Я имею право непосредственно у доклада Николаю Николаевичу Обручеву, начальнику главного штаба, а он, в свою очередь, государю, то есть подчиняясь мне, вы в двух шагах от императора. Работа для вас будет интересная – оценивать зарубежные военные новинки и изобретения отечественных заявителей привилегий, имеющих военное значение. Вы знаете иностранные языки, читаете зарубежные журналы, так что кому, как не вам, быть в курсе событий. Член у вас будет гражданский, титулярного советника я вам добьюсь без проблем, может и с коллежским асессором получится, то есть, соответственно, девятый или восьмой класс. У вас ведь Станислав в третьей степени имеется изобретение государственной важности, так что есть чем обосновать, а также и участие в поимке немецкого и британского шпионов. Я уже докладывал сегодня генералу Обручу о событиях в мансарде и бумаги показал. Он очень смеялся, увидев ваши подписи, и приказал мне непременно вас ему представить, как придете, как раз время в приемную идти приемные начальника главного штаба, мы немного подождали, потом нас пригласили в кабинет. Встретил нас седой, но со строевой выправкой генерал с орденом Святого Георгия Третьей Степени на шее, в синим сюртуке с красным воротником. а вот вы какой господин изобретатель! Наслышан, полковник мне о вас много хорошего рассказал, а он попусту хвалить никого не будет, знаю». Генерал посмотрел на меня умными глазами. «Вот, примите на память». И он протянул мне коробочку с золотыми часами и цепочкой. Я поблагодарил, а Агеев попросил подождать его в приемной, давая понять, что аудиенция для меня окончена. Я открыл коробочку еще раз и прочитал гравировку на крышке. За заслуги от начальника главного штаба. Когда через 10 минут Агеев вышел и мы вернулись в его кабинет, он сказал, что я произвел на генерала Оборчева благоприятные впечатления, и он просил сделать мне официальное предложение с чином коллежского асессора и жалованием в 100 рублей ежемесячно плюс столовые. Прошу учесть, что также возможны единовременные выплаты по особым условиям, связанным с выполнением конкретного задания. При поездках по железной дороге вторым классом вы можете оплачивать его как третий. Первый класс по расценкам второго при достижении пятого класса статского советника. Я понимаю, что внуку-миллионщика какие-то 100 рублей погоды не сделают, но зато чин сделает вам статус. Вы же по главному штабу военным чиновником будете, если примете мое предложение. Продолжал уламывать и соблазнять меня плюшками Агеев. А заводу ваши никуда не денутся. У деда вашего все равно там управляющие будут. Вот и будете наездами в Первопрестольную их консультировать. В конце концов, чиновнику всегда легче в отставку выйти, чем офицеру. Поэтому даю вам неделю на обдумывание, а потом жду решения. Благодарю за доверие, Сергей семёнович Мне надо подумать, и я дам вам ответ послезавтра, так как это зависит от того, как у меня пойдут дела с панпушкой и с медиками. Я обязуюсь держать вас в курсе своих дел. Полковник дал мне свой адрес и телефон и сказал телефонировать ему при всех изменениях, а также сказал, что хотел бы поехать на полигон к Панкушку посмотреть на ручные бомбы.